Глава 15. Город за воротами выглядел опустевшим. Кэтти оглядывала улицы и дома, изучая обстановку. Люди уже разошлись, кое-где сидели небольшие группы увешанных оружием мужиков, подозрительно смотрящих на гостей из-под лобби. Она повернулась к Симону. Он что-то бормотал себе под нос и смотрел по сторонам. Что-то там бормочешь. Катя поправила лямки рюкзака и внимательно следила за короткими движениями рук Симона, которыми он будто указывал сам себе направление. Когда мы были маленькими, город выглядел немного иначе. Я пытаюсь вспомнить, где наш дом. Елена бы точно вспомнила. Она бы почувствовала, где родители Он коротко посмотрел на неё и принялся снова изучать улицу. Что значит почувствовала бы? Катя удивилась. Не знаю, как объяснить. Он пожал плечами. Она просто чувствует. Нам туда. Симон улыбнулся, показывая на ближайший переулок. Повернём направо. Там наш дом недалеко по улице. Пойдём. Он неожиданно схватил Кэти за руку, ускоряя шаг. Это было странное чувство. Парнишка, которого она знает всего несколько дней, сейчас казался почти родным. Пока они брели сюда, он рассказывал о своём детстве, о том, что в городе было не так уж и плохо, пока банды не начали захватывать его. Он был маленьким, но хорошо помнил, что местного паладиаума Не стало очень быстро. А трессеры разделились на группы, каждая из которых была сама за себя. Кэтти оглядела улицу. Ни одного патруля надзирателей или хотя бы часового. Это ей на руку. Кэтти: "Я волнуюсь". Симон сбавил шаг и остановился рядом с трёхэтажным домом. Краска на двери, перед которой они стояли, выгорела и облупилась. В оконных рамах не оказалось стёкол. На вид дом едва ли был жилым. "Думаешь, с ними что-то случилось?" Кати ещё раз оглядела дом. "Вот именно." Он перевёл взгляд обратно на дверь. "Боюсь узнать, что их нет." Неизвестность хуже. Катя сделала шаг к двери. Она давит, не даёт покоя. Лучше ты будешь точно знать. Ну, постучишь? Симон не смело постучал в дверь. За ней была тишина. Он сделал шаг назад и тяжело вздохнул. Может, сами войдём? Солнце уже припекает. Катя щурилась от ярких лучей. Нет. Симон снова постучал. Он не успел договорить, когда дверь со скрипом открылась внутрь. А на пороге появилась молодая, на вид, женщина с худым лицом. Тёмные каштановые волосы были заплетены в косу. Она прикрыла глаза руками и сделала шаг вперёд. "Кого принесло?" недовольно проворчала она, но тут же застыла, разглядывая Симона. Он не говорил ни слова. Пристально вглядываясь в распахнутые кори глаза, женщина опустила руку и ещё несколько мгновений простояла молча, не моргая. "Сынок", её губы затряслись, и она протянула вперёд руки. "Симон". Она обхватила его руками и уткнулась запылённой кофтой лицом. Симон опустил голову, поглаживая её по волосам. Кэти слышала, как она тихо всхлипывает, крепче сжимая его в объятиях. Что-то кольнуло в груди. Кэти облокотилась о стену и прикрыла глаза. Она услышала, как к дверям приближается кто-то ещё. Открыв глаза, Кэти увидела, как опираясь на трос на порог вышел мужчина. Деревяшка с глухим звуком выпала из его руки, и он прерывисто выдохнул. Время растянулось и плавилось вместе с горячим воздухом. Тишина нарушалась только короткими всхлипами. Это ты привела его сюда? Наконец повернулся к ней мужчина. Спасибо. Я Рон, отец Симона. На лице Рона уже были заметны морщины, на лбу виднелись залысины. Он смотрел на Кэти усталым взглядом. В его тёмно-зелёных глазах читалось недоумение, смешанное со страхом. Он аккуратно взял женщину за плечи, отстраняя от Симона. Она встала прильнув к его плечу и коротко кивнула Кетти. Симон стоял неподвижно, будто не веря, что всё это действительно происходит. Меня зовут Дженис, женщина представилась, когда они наконец скрылись от Джерри в прохладе дома. Не совсем понимаю, как вы тут оказались? И и где Хелена? Я, Кэти. Она нашла глазами стул и села, откинув голову на спинку. Да, мы пришли вместе. Но о Хелене лучше расскажет сам Симон. Она устало выдохнула. Мы благодарны за то, что вы пришли с ним сюда. Дженни кивнула. Кэти наблюдала за тем, как Симон, устроившись между родителями на небольшом диване, что-то рассказывал. Она почти не слушала, потому что все, о чем они сейчас говорили, было не для нее. Она переводила взгляд, блуждая им почти по пустой комнате. Сквозь неплотные занавески в дом попадал свет, в лучах которого мельтишила пыль, шкаф без дверей, стол и четыре стула. Кэти так и не узнала за все эти годы, куда пропали родители, жив ли брат. Спрятавшись за своим страхом в первые дни после побега из Прайма, она вообще не могла ни о чём думать. Всё, чего она так хотела, чтобы не нашли. Выходила из укрытия днём, в самую жару, пока никто не видел, наблюдала, как заражённые умирают. Как те, кому удалось пережить отравление, перетаскивают трупы как ранее и сжигают. Однажды в город приехали надзиратели, и Кэти снова пришлось бежать. В Риверкосте, куда она пришла через неделю, надзирателей было ещё больше. Она встретилась с Леоном, который помог спрятаться и пообещал защиту взамен на информацию, и теперь она и не знала, Повезло ли ей встретить старика? Он все время улыбался, говорил загадками и полунамеками, но тогда ей было все равно, кто он и кто за ним стоит. Потом появился информатор, дававший указания. Каждый раз она боялась его прихода, ведь он мог привести с собой надзирателей или еще кого похуже. Ли он сдержал обещание? И постепенно Кэти привыкла к информатору и ко всему, что происходило в реверкости. Они не выдали её, защищали. И большего ей тогда было не надо. Я скоро уйду отсюда. Мне нужно было убедиться, что у вас всё хорошо. Но Хелена, она сейчас у надзирателей. Голос Симона выдернул из размышлений. И теперь Кати слушала разговор более внимательно. Сынок, нам тоже очень больно, но Елена, она, возможно, её уже нет в живых. Прозвучал в ответ голос Рона. Вы ведь знаете, что она не умерла. Знаете ведь, что они так просто её не убьют. Она нужна им живой. Его голос задрожал. Симон резко встал с дивана, выходя на улицу и хлопая дверью. Медленно парящие пылинки всколыхнулись от резкого порыва горячего воздуха. Кэти перевела взгляд на Дженнис, которая смотрела на неё умоляющими глазами, полными отчаяния. "Почему он так уверен, что Хелена жива?" негромко спросила Кэти. "Они не совсем обычные дети." опустив голову, она нервно теребила в руках какую-то тряпочку. Что значит не совсем обычные? Кэти наклонилась вперёд, уперевшись локтями в колени. У них есть способности, но ну, может, Симон что-то говорил об этом? Дженнис подняла на Кэти глаза. Рон молчал, скрестив руки на груди и уставившись куда-то в стену. говорил что-то про Хелену. Кэти неуверенно качнула головой. Откуда у них эти способности? С рождения, но Дженни замялась. Это не важно, резко оборвал её Рон. Важно то, что он теперь не успокоится и не примет всё как есть. А вы так легко приняли? Усмехнулась Кэти, но тут же замолчала. По спине пробежал холодок. Она ведь сделала то же самое, спасая свою жизнь и убегая. Она даже не пыталась узнать, жива ли её семья. Не думала, что их можно найти, и хотя бы удостовериться в том, что ни родителей, ни брата больше нет, приняла, приняла ту мысль, что они погибли. Уверила себя в том, что ничего не сможет сделать. Если он захочет уйти, "По-шёпотом произнесла Дженнис. Прошу тебя, помоги ему, чтобы я знала, что он в безопасности. Вы даже не знаете, кто я", Кэтти вздохнула. "Если он смог добраться сюда, значит, на тебя можно положиться". Дженнис улыбнулась уголком рта. Кэтти ничего не ответила. Она качнулась на стуле и встала. выходя в жаркий солнечный день вследом за Симоном. Он оказался недалеко, укрывшись от палящих лучей под узким козырьком у соседнего дома. Улица опустела, а горячий ветер поднимал с дороги пыль. Кэти не торопливо подошла к нему и села рядом, прислонившись к двери. Не злись на них, просто они не хотят терять тебя снова. Кэти погладила его по голове. А сестра? Её, значит, они уже записали в покойники. Он поднял голову. Я не буду сидеть дома и уверять себя, что она мертва. Его голос стал твёрже. Я не отговариваю тебя. Просто это опасно. Будто я сам не знаю. Боркнул Симон, отворачиваясь. И родителей здесь одних оставлять не хочу. Что же делать? Он перевёл взгляд на дорогу и глубоко вздохнул. Кэти понимал, что такой выбор сделать трудно, почти невозможно. Симон всё равно что-то выберет, и от случайной попутчицы ничего не зависит. Она однажды сделала выбор, точнее, предпочла от выбора просто сбежать. Если ты решишь уйти, Она повернула голову к Симону и улыбнулась. Я уйду с тобой. Больше не хочу прятаться и скрываться. Я устала. И ты не боишься, что тебя поймают? Симон удивлённо посмотрел ей в глаза. Очень боюсь. Она качнула головой. Я от этого страха я устала больше всего. Нам нужно отдохнуть и собраться. А потом идём. Согласен? Да. Он широко улыбнулся и кивнул. Я так понял, подруга не пустила к себе? Тольер хитро прищурился и растянул губы в улыбке. Я и не напрашивался. Состояние было поганое. Впереди ещё оставалась половина ночи, а ожидание начинало раздражать. Когда мы сможем уехать? Чем дольше я тяну, тем меньше шансов у моего отряда. Ты уверен, что Жотайс ты у базы уже неделю? Смог бы понять, как туда попасть и что делать? Спросил Тайлер, скидывая в дорожную сумку вещи. Я уже был бы на месте. Ты упрямый. Тайлер цокнул. Разберемся. Вот я кое-что достал для тебя. Тайлер протянул Нику сверток. Что это? Ник не торопливо развернул серую тряпку. Я же обещал заглушку для больного глаза. Вот. Он кивнул на сверток. Я ничего не забываю. Не ожидал. Ник повертел в руках заглушку, обшитую снаружи мягкой кожей. На внутренней стороне была приятная на ощупь ткань. Надевай, ну? Удобно? Тайлер с интересом наблюдал, как Ник натянул широкую резинку на голову, явно удобней простой повязки. Он рассматривал то, что осталось в ткани. А это что? Я видел твои руки, так себе зрелищ. Это наручи, тоже из кожи и ткани, шнурками подгонишь под себя. Это. Ник не знал, что сказать, да не выдавливай себе благодарностей. Тайлер запрыгнул в подушки, раскуривая трубку. Скоро должен прийти Арс. Мне останется только отправить людей разбираться с рейдерами. Завтра вечером можем выезжать на закате. Почему ты не с ними? Поиски брата можно было бы и отложить. Поехал бы они со мной со своими, например. Ник облачился в стол, надевая наручи и затягивая шнурки. Может случится так, что меня не станет. Тайлер покачал головой. Нужно знать, что и без меня, Вэйверт, будет жить и будет свободным. Мы готовы. В шатёр заглянул Арс. Его лицо было сосредоточенным и хмурым. Я собрал 60 лучших харьеров, распределил остальных по задачам в городе. Автомобилей еле хватило выезжать из города не получится до нашего возвращения. Можем выдвигаться сейчас. Прекрасно. Дальер просиял. Ты оставил мне два мотоцикла и топливо. Оставил. Какова наша основная задача? Точной обстановки в той резервации мы не знаем. Ар стоял у входа, сложив руки на груди. Оценить силы, вычислить и разделаться с главарями – это самое важное. Лишить мародеров и мелкие рейдерские группы поддержки. а сам город. Арс поднял на Тайлера задумчивый взгляд. О, ну если ты и город захватишь, Тайлер присвистнул. Заберёшь себе, оставишь там группу, потом решим, как действовать дальше. Если что-то пойдёт не так, отправь за мной разведчика, любого, кто сможет догнать. Я уеду в мартир. Понял? Арс выдохнул, собираясь уходить. Вдохновляющие речи оставлю на тебе. Тайлер хохотнул. Пусть привыкают к тому, что после меня ты самый главный. Вот как. Но до встречи. Арс улыбнулся и вышел. Тайлер молча смотрел перед собой. О чём он думает, можно было только догадываться. Ты думаешь, что скоро умрёшь? Ник решил нарушить тишину. Надеюсь, что нет. Монотонно ответил Тайлер, не поворачивая головы. Слушай, он резко переменился в лице и улыбнулся во весь рот. Как насчёт спарринга? Размяться, а? Ну, я не против. Ник удивлённо поднял бровь, наблюдая за тем, как Тайлер подскочил, и отправился к ящикам с оружием. Чудесно, чудесно, пробормотал он себе под нос, копашась в ящике. Время скоротаем. Слабые фары с трудом освещали дорогу перед машиной. На лобовое стекло налипла пыль, смешавшись с дождём. А дворники не работали уже много лет. Джейсон высунул голову из окна, крепко вцепившись в руль одной рукой. Прохладные капли стекали по лицу, падая с ресниц. Усталость и напряжение давали о себе знать, но это он за руль не пустил. Джейсон немного притормозил, всматриваясь в темноту. Дорога петляла и расходилась в разные стороны. Он остановился. Чтобы достать карту из сумки в багажнике. Джейсон вышел под дождь. Дорожную пыль прибило к земле, и дышать стало легче. Он направился к багажнику, а Зираси прислушиваясь. Сквозь дождь, в спокойном рокоте двигателя, ему слышался посторонний шум, доносящийся непонятно откуда. Джейсон тряхнул головой, решив, что у него начались галлюцинации от усталости. Всё в порядке. Из пассажирского окна выглянул Эд. Тише. Джейсон прислушался. Шумно расставил волной, резко становя все громче. Старый идиот. Шипнул он себе под нос, схватая сумку и на полусогнутых возвращаясь обратно на водительское место. Джейсон дотронулся до ручки, но не успел открыть дверь, когда фары чужой машины вспыхнули и ослепили глаза. Он прикрыл лицо свободной рукой и забросил в салон сумку через разбитое заднее окно, но сесть в машину не успел. "Стоять!" Пронзительно тонкий звонкий крик прозвучал совсем рядом, и он услышал, как за его спиной щёлкнул затвор. Раздался глухой выстрел. Джейсон понял, что Эд вышел из машины, но капсула пролетела мимо девки и ушла в темноту. "Охренел!" Рядом с ухом Джейсона громыхнул выстрел дробовика. Джейсон услышал, как чвакнула грязь, когда это упал. Чёрт, Эд. Убери руку от глаз. На меня смотри. Она с усилием толкнула его, и Джейсон, щурясь, убрал ладонь от лица. Разглядеть её было трудно из-за света. Ага, вот это улов. Она расхохоталась, кивая своим спутникам. Виталька, гляньте, да это же Джесси, живой. Девушка снова рассмеялась, показывая на него рукой. Наши в Риверкотте сказали, что его грохнули. Послышался басовитый голос за её спиной. Ну как видишь, не грохнули. Нам на сладенькое оставили. Девка оглянулась на собеседника. Я поеду с ним. Вы за нами. Папа очень удивится. Она хихикнула. Кто ты такая? прохрипел Джейсон. Ой, закрой пасть, Джесси. Потом поговорим. Лезь назад. Я поведу. Она толкнула Джейсона к задней двери и покачивая дробовиком, дождалась, пока он сядет. Я тебя за душу. Джейсон отвернулся от окна, глядя перед собой. Ага, сладких снов. Боковым зрением он увидел, как девушка развернула дребавик прикладом вперёд и замахнулась, но отреагировать не успел. А в следующее мгновение боль вспыхнула в виске и тут же прекратилась, застилая глаза тёмной пеленой. Выйдя в переулок и прикрывая глаза от солнца, Эван направился к Леону, который откинулся на прохладную стену, разглядывая редких жителей проходящих мимо. Когда Эван подошёл ближе, старик кивнул, приглашая присесть. Есть новости. Эван повернулся к нему. Разведке понадобилось 2 дня. Сегодня совету доложили, что на дороге, уходящей к Вэвроду, Было найдено тело. Человек в форме Джейсона. У тебя есть подозрение, что это не он? Леон нахмурился. У него разбито лицо. Эван кашлянул. Я думаю, что это не Джейсон. Он сбежал. М-м. Леон кивнул. Сбежал от Прайма. Полагаю, Эван смотрел перед собой. Все планы наперекосяк. Эван, сейчас в Поладиуме начнётся дележ власти. Ты должен успокоить трейсеров, взять на себя управление, иначе всё будет ещё хуже. Леон похлопал его по плечу. Как же я устал. Эван снова повернулся к нему. Ты бы знал, как мне надоело играть добрика, играть командира, выслеживать надзирателей и отбивать у них мобильную базу, чтобы привести туда дурочку Хизер. Пойми, всё случилось не так, как мы планировали. Я не ожидал, что Ник исчезнет. Не ожидал, что Прайм явится за ним. Нашей целью было что? В нужное время открыть ему информацию. Леон Эванск кривил губы. Я так и не понял, почему ты решил, будто он сможет что-то изменить. Таких осталось немного, а из тех, что мне знакомы, только ты и Ник. Да, он мало подходит для этой роли. Но его можно убедить. Никто из нас не знал, что всё так закончится. Он всё равно пойдёт к базе и умрёт там. Это вот и хотел для него. На лице Эвана не отражались эмоции. Лишь по глазам можно было догадаться, как он раздражён. Нет. Я вообще не хотел, чтобы он куда-то отправлялся. Леон вздохнул. Я постарел и выдохся. Каким бы ни был исход, я не смогу быть главой города, не смогу вести дела, а ты сможешь. У нас есть несколько дней до того, как здесь начнется бунт, причем среди трейсеров. Объявятся митиши и все остальные. Я не хочу той власти, которую ты мне усерно впихиваешь. Ты заметил, что в городе осталось всего несколько надзирателей? Леон перебил его. Заметил. Это тоже не к добру. Эван кивнул. Часовых двое. Я думаю, это связные. Эван наблюдал за ситуацией с того дня, как надзиратели явились за Ником. Они перегруппировались. готовились к чему-то Ты знаешь, куда отправилась Кетти? спросил Леон прищурившись. Я думаю, что с пацаном, симоном, скорее всего, в его родную резервацию. Вариантов у неё не много. Мы можем помочь Нику, а заодно разведать обстановку. Леон сделал паузу, ожидая вопросов. Как Эван перевел на него взгляд. Найди Кэти и передай ей это. Леон протянул Эвану серебристую карточку без опознавательных знаков. Это допуск. С помощью него можно проникнуть на базу. Откуда она у тебя? Эван, рассмотрев карту, поднял на него удивленный взгляд. Это не важно. Ответил ли он с непроницаемым лицом? Не задавай лишних вопросов. Спать легче будет. Я уже и не помню, когда спал. Эван повел головой. Там есть шпионы? Или я сказал? С нажимом произнес Леон. Не время для этих вопросов. И не по тебе пока ответы. Не забывай. Благодаря кому Прайм потерял тебя из виду. Бери карту и эшикет. Возможно, у Ника что-то получится. Понял, Эван вздохнул. Приду к тебе, когда у меня будет новая информация или в Поладиуме что-то поменяется. В архивах из центра пришлось покопаться. Но вскоре он нашёл списки новичков и приложенные к ним краткие документы и характеристики. Рядом с именем Симона стояла незнакомая ему метка. Такая же была и на документах его сестры. Симона и Хелену привезли из Марибанда. Скорее всего, к эти отправилась с ним туда. Во всяком случае, начинать поиски стоило оттуда. Помедли он хотя бы на час, и к эти может не оказаться в городе, а искать её не останется времени. Всё это может разрушить и так зыбкий план, чего ему совсем не хотелось. Эван решил выехать из города, не дожидаясь заката. Жору можно было перетерпеть. В своих силах Эвану не пришлось сомневаться ни разу за всю свою жизнь. Он продолжил перебирать архив Но своего имени среди мятых и истрепанных бумаг так и не нашёл. Возможно, часть информации давно уничтожили за ненадобностью, а возможно, в коридоре послышались приближающиеся шаги. Иван покинул кабинет и направился к себе. Разведчик остановил его на лестнице. Иван, из воердовые ходили люди, их очень много. Она беспокоенно вглядывалась в лицо командира. Насколько много? 5 внедорожников, 8 обычных легковых машин. Людей посчитать не удалось. Развечик замолчал, ожидая указаний. В какую сторону они поехали? Спросил он нетерпеливо. Куда-то на юг. Недавно у них была стычка с бандами. Возможно, с теми самыми, которые засели в дальней резервации, как и ее... в Марийбанде. Эван поднял бровь. Да, возможно. Как думаешь, они не нападут на нас? Нет. Им никогда не было дела до Риверкоста. Эван покачал головой. А если узнали, что Джейсон того? Разведчик высунул язык и закатил глаза. Даже если узнали, Эван задумался. Просто будьте на чеку, понял? Понял? Разведчик вздохнул. Собрание совета будет? Собрание будет, когда я вернусь. Нужно отлучиться. Но ведь новые сведения? Можешь сказать совету, но без меня собрание не будет. Я скоро вернусь. Эван хлопнул его по плечу и быстрым шагом поднялся по лестнице. Глава шестнадцатая После тренировки Стайлером спалось хорошо, и Ник проснулся только на закате, когда в шатер вошла Хмурая Хизер, молча бросив у входа рюкзак. Она переоделась и собрала волосы в тугой пучок на затылке. Она села на ковер, прихватив с собой книжку с картинками и рассматривала ее. Старательно, не обращая внимания на Ника. Все, готово. Тайлер вернулся в шатер. Он оттянул кожаную безрукавку и налокотники. Взглянув на Хизер, он помахал ей рукой, но та сделала вид, что не видит его. Мы можем выезжать. Ник поднялся и потянул со всем телом. Ты в своих бусах поедешь. Он усмехнулся, разглядывая Тайлера. от которого казался странным. Они как-толись с нам. Протянул он. Забирай рюкзаки и поехали. В мой мотоцикл загрузили всё, что понадобится. Свои шмотки тоже можешь скинуть туда. Ник взял рюкзак хизер, подобрал автоматы, надел разгрузку. Он потянулся за косой, когда поймал на себе насмешливый взгляд Тайлера. Что Оставь ее, будет мешать. У меня с собой хороший запас оружия. Он усмехнулся. Ник помедлил, но решив, что коса действительно может больше не пригодиться, оставил ее на прежнем месте. Ночь выдалась безветренная и лунная. Судя по карте и словам Тайлера, на мотоциклах до Мартира они должны добраться часов за пять или шесть. Еще до рассвета Ник направил мотоцикл вслед за Тайлером. Хизер так и не проронила ни слова. Усевшись позади, она придерживалась руками за седло и рассматривала окружающий вид. Раздался резкий звук тормозов, и Ник почти врезался в люльку мотоцикла Тайлера, успев вывернуть руль. От резкого маневра Хизер качнулась, и Ник, ухватив ее за руку, вернул на сиденье. Спасибо. Она демонстративно отвела взгляд и тряхнула головой. Прекращай это, не крикнул, слезая с мотоцикла. Молчание Кизер начинало раздражать. Он направился к Тайлеру, но не успел заговорить, как тот снял с себя очки на резинках и вытянул руку в сторону пролеска, откуда лился еле различимый синеватый свет. "Видишь это?" Тайлер прищурился. Такой свет я уже видел, только этот тусклее. Похоже, что здесь где-то мобильная база Прайма, но довольно далеко. Ник повернулся в указанную сторону. Разведываем. Отправляйся с подружкой. Из меня разведчик так себе. Тайлер хмыкнул, закуривая трубку. А я тут подожду. Вдруг они нас слышали и придут сюда. Отгоню мотоциклы на обочину. Подобраться к источнику света оказалось не трудно. В перелеске было вытоптано с десяток дорожек. На пути не попадалось сухих веток и густого кустарника. А опередивший его Хизар спряталась за большим деревом и, подняв руку, дала сигнал остановиться. Мобильная база размерами не уступала той, которую она обнаружила неподалеку от риверкоста. Вход был четко виден, а вокруг самого фургона располагалось еще три палатки и копошились надзиратели. Ник подобрался к Хизер со спины, почти вплотную, аккуратно двигая ее и выглядывая из-за дерева. Ник насчитал четверых надзирателей. Хизер жестом спросила: "Нападем?" Но он отрицательно мотнул головой. Когда они удалились от базы так, чтобы их не было слышно, Ник остановился и схватил Хизер за руку, притянув ближе к себе. Я тебя очень прошу, прекрати играть в молчанку. Я так не могу. Меня это злит. Шёпот получился хриплым и напряжённым. Ник слегка ударил кулаком о ближайшее дерево. Здесь не место для этого разговора. Она вывернула руку, освобождаясь. Давай возвращаться. Тайлер, развалившийся в люльке, безмятежно затягивался трубкой, когда они вышли из-за деревьев. "Ну, как разведка?" Он наклонил голову, провожая напарников взглядом. "Вернёмся позже". Ник кивнул в сторону дороги, садясь на мотоцикл. "До поселения ещё добраться нужно". Ага. Тайлер неохотно вылез из люльки и протяжно выдохнув вернулся за руль. Они так сюда и не пришли, хотя. Зуб даю. Слышали нас? Не придали значения. Мало ли кто ездит. Над зирателям прятаться не нужно. Хмыкнул Ник. Это точно, ответил Тайлер, заводя мотор. Открыть глаза оказалось тяжело. Помимо пульсирующей боли в висках, в лицо бил яркий, направленный свет. Джейсон сухо сглотнул и постарался определить положение тела в пространстве. Он сидел, прислонившись к холодной стене, а связанные за спиной руки не мели. Джесси, а нагадит ну, дрыхнуть? Раздался уже знакомый женский голос. Или ты откроешь глаза, или я окачу тебя ледяной водой. Джейсон приоткрыл один глаз и увидел, что девушка убирает от его лица фонарик. Наконец удалось её разглядеть. Высокие скулы, тонкие черты лица, тёмные волосы собраны в хвост на затылке. Она смотрела немного прищурившись, а в светло-карих, почти жёлтых глазах читалось презрение. Джейсон попытался оглядеть её одежду. Узкие старые джинсы с разрезами на коленях, майка без рукавов и разгруз на поясе. "Кто ты?" прохрипел Джейсон, пробуя размять затёкшую шею. "О, Джесси, ты скоро всё поймёшь." Она кивнула стоящему рядом мужику, и тот поднял Джейсона, подхватив его под руки. Голова закружилась, а в глазах заплясали белые пятна. Первый шаг удалось сделать только после того, как вперёд подтолкнули. Лагерь оказался довольно большим, с десяток ржавых автомобилей, расставленных по периметру множества палаток. Под навесом, куда с силой толкнули Джейсона, сидел мужчина в старой военной форме песочного цвета. Он поднял на него тяжёлый взгляд, откидывая с лица поседевшие волосы, а чёрным когда-то цвете напоминали лишь несколько прядей. Он приподнялся с раскладного стула и подошёл поближе. Неужели не узнаёшь меня? Его спокойный, даже слегка разочарованный голос заставил Джейсона отвести взгляд. Джейсон точно его знал, знал еще тогда, когда все только случилось, но сейчас постепенно обретающие краски воспоминания неприятно першило в горле. Узнаю, Ричард, тихо ответил он. И это все. Ричард развёл руки и сделал наигранное удивлённое лицо. После стольких лет ты не рад меня видеть? Ричард повернулся к нему спиной, продолжая наигранно скидывать руки. Ты сбежал. Ищез. Я думал, что ты умер. Джейсон опустил взгляд, чувствуя, что напускное веселье скоро сойдёт с лица старого знакомого. Точнее сказать, надеялся, что мы сдохли, правда? Девица оказалась рядом с Джейсоном. Всего за пару шагов, изжав в кулак, силой ударила его по рёбрам. Он резко выдохнул от боли и немного пошатнулся. "Ты", собравшись наконец, выдохнул он. "Эрика. Умница, Джесси." Она расхохоталась, отходя назад. Несмотря на возраст, твой котелок ещё варит. Смотри-ка, именно она ши помнит. Она повернулась к отцу. Можно я поиграю с ним, пап? Успокойся, Эрика, отрезал Ричард, переводя взгляд обратно на Джейсона. Почему ты сбежал из Риверкоста? Я Больше не мог оставаться там. Всё пошло не по плану. И под ударом уже оказался не я, а дочь и внуки. Вот так, так. Эрика снова встряла в разговор. А когда ты делал это с нашей семьёй, тебе совесть не мучила? Она снова попыталась подскочить к нему, но Рича это остановил её. схватив за руку в голове Джейсона всплывали образы прошлого они прокручивались перед его взглядом как старая ускоренная киноплёнка события столкновения условия от прайма потом ричард и его семья жена на грани сумасшествия сын и маленькая дочь всё что он сделал для них было лишь частью сделки с самого начала В его планы не входило их спасение. Когда после смерти жены Ричард сбежал с маленькой дочкой на руках, Джейсону стало легче. Больше не нужно было следить за ними, а в Прайме закрыли на это глаза. А может, только сделали вид, что закрыли. Ясно было одно: Ричард и Эрика живы. Открою тебе секрет, Джей. Тот вернулся к раскладному стулу, и тот заметил, как Кричерт немного прихрамывает. Все эти годы я знал, что происходит в Риверкосте. А ещё Митеш организован мной. Но Джейсон запнулся. Зачем? Затем, что Риверкост и всё остальное результат их работы. Пропаганда Запугивание, промывка мозгов, сплошная ложь для глупых подопытных крыс. Ричард усмехнулся. А почему ты не искал Эрику? Ее спасли, да? Мне был дан приказ. Джейсон кочнул головой. Да плевать! Ричард повысил голос и, кажется, напрягся всем телом. Я пойду на всё, чтобы изменить ситуацию. Хочешь власти? Или тебя гложет чувство вины? Джейсон почувствовал странное спокойствие. У Ричарда были места, на которые можно давить. "Не твоё собачье дело", огрызнулся тот. И о лайна нападение. Вряд ли приведут тебя к победе, Джейсон хмыкнул. Это была Эрика. Её сложно контролировать. Ричард кивнул на дочь. У меня свои планы. Папа! Эрика встала перед отцом. Какого чёрта ты с ним сюсюкаешься? Это из-за него мы здесь, из-за него этого ублюдка. Сколько лет мы скитались? Твоя осторожность больше смахивает на страх. Сколько раз я пыталась? Ты не поддержал меня. Я сказала: "Успокойся. Не тебе указывать, как я должен поступать". С холодом в голосе сказал Ричард. Она сделала шаг назад и отвернулась, получив от отца гневный взгляд. Ричард заметно нервничал, будто решал, как ему поступать дальше. Он хмурился, задумчиво проводя рукой по волосам и сдвигал брови так, что морщины на его лице были отчетливо видны. Сейчас Джейсону не было уже никакого дела до Риверкоста. Но просто так умирать здесь в руках обезумевшей, как и ее мать Эрики, не хотелось. Остался один Козер, которым Джейсон мог воспользоваться. Отпусти меня, Ричард. Я больше не вернусь в Риверкост. У меня другие цели. Зачем я тебе нужен? Отпустить? Звонкий голос Эрики заставил поморщиться. Джесси, ты в своём уме? Её голос стал тише и вкрадчеви. Я отрежу тебе по очереди каждый палец и заставлю сожрать. Потом сниму кожу тонкими полосками и сделаю из них верёвку, на которой тебя повешу. Понимаешь, Джесси? Эрика подняла руку, упираясь стრიём ножа ему в горло, и слегка надавила. Неприятное ощущение. Эрика, отойди от него, приказал Ричард, повышая тон. Она цокнула и убрала нож от горла. Ричард снова поднялся, подходя ближе. Я знаю кое-что, неторопливо начал Джейсон. Тебе эта информация может быть интересна. Я расскажу тебе о ситуации в Риверкосте. Интересно. И что это? Ричард подошёл достаточно близко, чтобы заглянуть Джейсону прямо в глаза. Джейсон сделал к Ричарду ещё один шаг и прошептал ему на ухо всего две короткие фразы. Это мне известно. Ричард сдвинул брови. Недостаточно. чтобы заплатить за свободу. Хорошо. Джейсон кивнул и оглянулся на Эрику. Тогда есть ещё нечто важное. После следующих слов Ричард слегка шатнулся, широко распахнув глаза. Джейсон хмыкнул. Такой реакции он и ожидал. Теперь, если всё сложится хорошо, то он сможет продолжить путь. а если нет? Ричард долго молчал, размышляя, видимо, насколько выгодна ему информация или смерть Джейсона. Ричард кашлянул, приложив кулак к рту, и, коротко обернувшись на напряжённую Эрику, приказал ей его развязать. Ты свободен. Ричард вернулся к своему столу. Машина останется у нас, а свои вещи можешь забрать. На том спасибо. Джейсон размял затёкшие руки. Какого чёрта, папа? Я избавлюсь от поддонка прямо сейчас. Эрика вытащила из кобуры пистолет и приготовилась выстрелить. Джейсон услышал глухой, короткий хлопок. Руки Эрики ослабли в тот же мгновение. Затем, качнувшись, она упала что-то тихо простанал. На вытянутой руке Ричард держал пистолет и безучастно смотрел, как его дочь неподвижно лежит на земле. Джейсон переводил взгляд с Эрики обратно на Ричарда и не знал, что сказать. Я её просто обездвижил. Контролировать её невозможно. Я ничего не могу с этим сделать. Уходи сейчас и постарайся никогда не попадаться мне на глаза. В следующий раз я не отпущу тебя. Понимаешь, Джей? Я тебя понял. Джейсон выдохнул, закидывая на плечо сумку. Прощай. Решив, что особо ничем не рискует, Кэти вытащила Симона на прогулку. Она потянулась всем телом, шагнула за порог дома и, вдохнув воздух полной грудью, дождалась, пока к ней выйдет Симон. Сейчас ей казалось, что всё наконец начало меняться. Страх, загнанность и одиночество отступили. Они вышли на улицу, стараясь обходить подозрительные группы. Симон, расскажи мне о способностях. Этот вопрос сейчас её интересовал не меньше, Чем планирование маршрута до базы? Ты знаешь, откуда они у вас? Ну, Симо на несколько мгновений задумался. Мама говорит, что это у нас с рождения, а вот почему мы такими родились, она никогда не рассказывала. Родители говорили только о том, что надзиратели могут забирать нас для опытов. Интересно. А что именно вы можете? Кэти немного опередила его. Елена, она, она умеет чувствовать. Не знаю, как правильно объяснить. Она знает, что чувствуют другие люди, даже мало знакомые. Еще Елена может почувствовать, где этот человек находится. Только это не работает на больших расстояниях. Очень интересно. Катя качнула головой. А что можешь ты? Могу не спать несколько суток подряд и при этом не терять внимательность. Ага, Катя усмехнулась. Я не люблю этим пользоваться. Часть своей жизни считал это уродством. Почему? удивилась Катя. Папа всегда говорил, что такие способности это ненормально. И что мы с Хеленной, да и с мамой тоже неправильные. Это очень обидно. Кейти постаралась приободрить Симона, положив руку ему на плечо. Не то чтобы обидно. Он вздохнул. Просто мне не докажется, что не будь нас ему было бы легче. Я всегда думала о том, что он как будто Вынужден быть с нами, но не хочет этого. Может, ему просто нужно время. Кати пожало плечами. 15 лет, мало? Симон грустно улыбнулся. Они свернули на широкую оживлённую улицу. Дыхание перехватило, когда среди небоскрёбой серой толпы Катя заметила высокого человека со светлыми Аккуратно зачёсанными волосами, в котором она узнала информатора, приходившего от Леона, того, что приходил к ней и заставлял застывать кровь в жилах одним только взглядом. Она остановилась, словно ноги приросли к побитому асфальту. Эван Вигглсо быстро и уверенно, он ускорил шаг, когда взгляд встретился с глазами Кетти. Она сухо сглотнула, а из головы улетучились все мысли. "дрожащим голосом произнесла она, когда Эван остановился напротив, всего в нескольких шагах. Нашёл меня." Эван. В отличие от неё, Симон подошёл к нему и протянул руку. "Как ты оказался здесь?" Эван ответил на рукопожатие, но взгляд его был устремлён на торопевшую Кетти. Она почувствовала, как по телу прошёл холодок. Как. Мысль не успела оформиться, когда её информатор оказался рядом и схватил за рукав. "Не паникуй", тихо и чётко проговорил он. "Пойдём и поговорим". Он сжал предплечье Кэти чуть сильнее, уводя её с дороги. Симон, не понимающий, переводил взгляд, но не задавая вопросов, проследовал за ними в пустой переулок. Кэти прислонилась к стене. оказалось, что все силы покинули её. Она не представляла, чем может закончиться эта встреча. Из-под контроля Эвана она сбежала всего несколько дней назад. Его глаза смотрели холодно и спокойно. Как ты меня нашёл? Голос дрожал, и Кэти вжималась в стену всё сильнее. Чего, ты так боишься? Симон, не понимающий моргал глядя, как Кэтт нервничает под пристальным взглядом Эвана. Ты просто не всё знаешь. Эван коротко обернулся на него. Если решишь убить, то убивай быстро. Кэтти всё ещё трясло, и она никак не могла успокоиться. Я пришёл не за этим. Эван отрицательно качнул головой. Ты знаешь, где сейчас Ник? Да, да. Запнохшись, ответила Анна. Тебе нужно догнать его и передать это. Он достал из внутреннего кармана серебристую карточку. Узнаёшь? Ключ. Катя осторожно протянула к карточке руку. Да. Как он им воспользуется, я не знаю. Все решения я вынужден принимать на ходу. Ситуацию можно склонить в нашу пользу, поэтому ты должна это сделать. Эва дал карточку, ожидая ответа. Не понимаю, она выдохнула, сжимая ключ в ладони. Тебе не обязательно. Я задержусь здесь. Эван огляделся. А тебе нужно уходить сейчас. До базы идти долго. А отдать машину я тебе не могу. Я хочу ещё пару дней побыть здесь, встрял Симон. Я только что встретился с родителями. Рад за тебя. Безразлично ответила Эван. Только скоро здесь станет очень жарко. Сюда едут харьеры. Но как же? Симон посмотрел на Кэти в поисках поддержки. Мои родители, а вдруг с ними что-то случится? Придётся выбирать. Кэти устало крутила карточку в руках. Я не хочу делать выбор между родителями и Хеленой. Это бред, Симон силой пнул стену. Нужно было что-то решать и делать это очень быстро. Кати старалась не смотреть на спокойного Эвана. Она опустила взгляд, рассматривая свои ботинки. Она не могла знать, что всё-таки выберет Симон. Но если верить словам Эвана, решение необходимо принять быстро и без лишних колебаний. А что бы выбрала она? Мы уйдём вместе с родителями. Решительно заявил Симон. Они вас замедлят, заметил Иван. Чем быстрее кэти отправится к базе, тем лучше. Пусть замедлят, я не брошу их здесь. Симон сложил руки на груди. Оставим их в реверкости. Если ты хочешь, чтобы мы ушли сегодня, отпусти. Нам нужно собираться. Я не держу. Усмехнулся Эван. Жду у ворот через час. Из-под лобьякади наблюдала, как он удаляется по переулку и сворачивает за угол. Она всё ещё не понимала его намерений. Ника предстояло ещё найти. Вполне могло оказаться так, что Ник передумал отправляться к базе, а может, по дороге с ним что-то случилось. наверняка она знать не могла, но Эван не оставлял ей выбора. Он до сих пор внушал страх. Она повела плечами, отгоняя неприятное чувство. Симон дёрнул её за рукав, молча поторапливая. Сборы и дорога к воротам города были затуманены перемешавшимися между собой мыслями. Ей было страшно снова. Впервые за много лет почувствовав в себе силы оставить прошлое, она будто сделала несколько шагов назад. Готовы? Эван ждал у ворот. Рон и Дженнис выглядели встревоженно, но после коротких объяснений Симона даже не противились тому, чтобы покинуть город. Возможно, они и сами бы ушли, если бы не знали точно куда. Эван окинул всех быстрым взглядом и кивнул постовому, чтобы тот приоткрыл ворота. Тот что-то неразборчиво проворчал и сдвинул тяжёлый засов. Кэти с опаской посмотрела на Эвана. Ей всё ещё не верилось, что он явился не для того, чтобы привести в исполнение все свои предыдущие угрозы. "Передвигайтесь так быстро, как только сможете", посоветовала Лева на прощание. "Что же будешь делать ты?" спросил Симон, пожимая его руку. "Выполнять поставленные задачи". Глава 17. Мартир встречал тишиной. В отличие от Вейворда, здесь почти не было опустивших зданий и разрушенных многоэтажек. Одноэтажные домики стояли в несколько рядов, образуя пять коротких улиц, сходящихся в центре поселения. Домики казались ухоженными. Их очистили от облупившейся краски, Заделали дыры в крышах, кое-где горел свет. От мортиры уходили в даль четыре дороги, а весь городок можно было бы обойти пешком минут за десять. Улицы пустовали, несмотря на то, что до рассвета еще оставалось время. В центре выложенной камнем площади стояло здание в два высоких этажа. Кладка неровная, три башенки разного размера. Самая высокая из них выглядела убого, покосившись в сторону. Узкие окна были заколочены, только из двух, в которых остались цветные стёкла, лился свет. Массивные двери были приоткрыты, и оттуда доносилось размеренное гудение. А вот мы и нашли местных жителей. Таллер кивнул. Они там восхваляют свои высшие силы. Чентаки. Ник разглядывал здание, наклонив мотоцикл и уперевшись ногой в асфальт. Хизер спрыгнула, сделав несколько неуверенных шагов в сторону. Нам туда можно? Она обернулась, разминая затекшее запястье. Не думаю, Тайлер покачал головой. Я здесь бывал только один раз, а не двинутые. Дождёмся, пока начнут выходить. Думаю, главного среди них узнаем. Хизард вздохнула и вернулась к мотоциклу. Скорее гул стих. Массивные двери распахнулись, и на площадь повалили люди. Ник удивлённо разглядывал их. Длинные одежды, похожие на платья, накинутые на голову капюшоны так, что лиц не видно. Почти все балахоны были серыми или коричневыми. Он услышал, как Тайлер негромко ругнулся. Люди медленно рекой плыли по улицам, не обращая на них внимания, абсолютно отрешенные от внешнего мира. В дверях показался человек в красно-буром одеянии, и Ник подошел к нему. Мы ищем кого-кого. Поможете нам? Ник наклонился в попытке разглядеть его лицо, но тот откинул плотную ткань, уставившись куда-то сквозь него. Ник невольно обернулся. Мы не представляем угрозы. Он помахал перед лицом мужчины рукой. На вид тот был стар, седые волосы аккуратно уложены назад, а от светлых серых глаз веяло холодом. Оставьте своё оружие на пороге храма и последуйте за мной. Возможно, в мартире вы найдёте то, Что искали? Он жестом показал на вход. Ник молча глядел странного мужчину и, сняв с себя пояс, кинул его к оружию Тайлера и Хизер. Мужчина в красном развернулся и еще раз жестом пригласив, прошел вперед. Через большой зал с высоким потолком он провел их в крохотную комнату, слабо освещенную двумя лампадками. Он указал им на широкую скамейку, а сам сел в скрипучее кресло. Что привело вас сюда? Он разглядывал каждого по очереди, медленно переводя взгляд. Моё имя Морис. Я священник этого храма и покровитель заблудших душ. Он сдержанно улыбнулся. Вы ищете истину? Я ищу браться. Его имя Оскар. Есть среди твоих фанатиков такой? спросил Тайлер, приподнимаясь со скамейки. Да, Морис кивнул, не обращая внимания на слово фанатики. Но пока я не могу позволить тебе говорить с ним. Я предлагаю вам помощь. Вы можете попросить у нас пищу и воду, а также лекарство. Но я не могу тревожить душевный покой моей паствы без серьёзной причины. От него исходила холодная уверенность. Нику это казалось странным. Просто так никто не предлагает помощи. Но ну так я ведь не просто прохожий. Мне не нужно твоё разрешение, чтобы поговорить с ним. Тайлер сложил руки на груди. Довольно. Морис прервал его жестом. Вы должно быть устали с дороги. Оставайтесь здесь. Вечером я приглашу вас на ритуал подношения. Он встал. Прошу меня простить, но я вынужден вас покинуть. Располагайтесь на ночлег. Мы и на улице неплохо отдохнём. Ник пристался к Мики, но холодный взгляд Мориса не дал договорить. "Нет, я настоятельно рекомендую вам оставаться здесь". Голос священника резонул холодной сталью, и он покинул комнату. "Пока нам лучше подстроиться под его игру. Дальше посмотрим", ровным голосом произнёс Тайлер, развалившись в кресле. Эта игра нужна только тебе. Бросил Ник, в голове которого сейчас снова вились мысли о Прайме и о Триаде. Чем дольше мы здесь отдыхаем, тем меньше у меня шансов хоть что-то сделать. Ты прав, братец, ответил Тайлер, не поворачивая головы. Ник помолчал. Тайлер же обмолвился о том, что поможет разобраться. Конечно, не обещал, но Несмотря на промедление, Ник понимал, что встреча с братом важна для него. Ты поговоришь с братом, чтобы не придумал этот псих. Выдохнул Ник, облокачиваясь на стену. Тайлер коротко кивнул, по-прежнему глядя в одну точку, но кажется, на его лице появилась едва различимая улыбка. Морис перебирал бумаги, сидя в глубоком кресле. Исследования в мартире приносили ему не меньше удовольствия, чем всё остальное. Но сейчас мысли постоянно уходили в сторону. Нужно было решить, что делать с Ником. Он и Тайлер сами пришли в его руки. Но в мартире сейчас не было ни одной машины, чтобы увезти их на базу. А по за городом в прямом подчинении Сандры. Увести Ника на остров он позволить не может. Морис в очередной раз поймал себя на мысли, что стал совершенным параноиком. Но в сложившейся ситуации так было даже лучше. Связаться с базой не получалось несколько часов подряд. Планшет в столе зажужжал. На экране вы светилось имя Сандры. Морис вздохнул. Связь с островом сбоила последние несколько дней. Морис надеялся, что она не сможет до него дозвониться. Морис. Её голос прозвучал раздражённо. Почему ты не доложил, что подопечное у тебя? Со связью перебои. А ты что, стал ясновидящей? Морис хмыкнул. Кто-то же успел ей доложить. Чёртова Сандра и в Мартирс сумела подсунуть своих шпионов. Несмотря на меры предосторожности, всегда находились слабые места и щели, сквозь которые просачивались ее люди. Именно ее люди. Сандра копала под него, выжидала момента, чтобы прижать к ногтю. Трусливая баба, прогибающаяся под совет и вшивых союзников. Сколько всего он мог сделать, не отказываясь от людей с острова, а отказываться приходилось. Болванчиков у него в достатке, а тем, чьи разум не под контролем, доверять невозможно. Не заговаривайся, отрезала Анна. Раз они у тебя, сообщи ближайшему посту, чтобы забрали. Сообщай сама, мне некогда. Моррис уже было не до неё. Ты совсем обнаглел, Моррис. Жди. Она отключилась. Он смог связаться с базой только через час. Командир сообщил, что свободного транспорта нет, и прислать машину он сможет только к следующей ночи. Морис швырнул планшет обратно в стол. Бардак. Вечером в комнату вошёл высокий мужчина, не показавший лица. И тихим голосом объявил, что Мориц пригласил их на церемонию. Они прошли по коридору в сопровождении ещё нескольких человек. Большой зал с высокими потолками был заполнен людьми. Наверное, здесь были все жители Мартира. На глаз человек 200. Что подливалось в неразборчивый гул и давило на слух. Никак гляделся по сторонам. Все одинаковые, будто копии. Хизер прислонилась к широкой колонне. Воздух в зале становился тяжёлым и удушливым. Никуда голова кружиния, хотелось пить, но народ всё больше заполнял просторное помещение, а пристальные взгляды некоторых людей не оставляли шансов выскользнуть из зала незаметно. Речь Мориса раздалась в зале внезапно. Все души, собравшиеся здесь, Знайте и помните, вы испасённые, избранные повелителем, что даровал нам новый мир. Как гласит слово: Повелитель отравил запятнанные души, избавив мир от зла и подарил тем, кто выжил в тот великий день, возможность узреть его силу. Ланию своею он открыл нам путь к прозрению. Так воздадим хвалу ему. Морис перевёл дух ещё подразнёлся по залу, перекатываясь волнами. Ник посмотрел наверх. Перед глазами всё плыло. Ошатнувшись, он почувствовал за спиной холодную колонну. Стало легче. Морис стоял на невысокой сцене. На вид её высота была чуть меньше метра. На этом возвышении моряса было видно из любого конца зала. Чистые души, сегодня великий день, ибо сегодня мы вознесём хвалу Повелителю, дабы он укрывал нас от мира своей милостью. Уготовленная жертва будет Ритм Мориса стучал о барабанные перепонки. К платформе подвели бледную девушку. Её обвившееся во знобе тело прикрывало лишь тонкая ткань. По залу прокатилась новая волна шёпота, повторяющего одну и ту же фразу на неизвестном никому языке. Морис обошёл девушку вокруг, лёгким движением надавил на шею и заставил её опуститься на колени. Отстань свои руки, дитя, громко произнёс Моррис. Девушка вытянула худые руки вперёд, подчиняясь голосу. Ник увидел, что перед ней стоит большая серебристая чаша. Он обернулся, вопрошающе глядя на застывшее с ничего не выражающим лицом Тайлера. Тот отрицательно покачал головой, словно говоря: "Не лезь". Ник снова посмотрел на девушку. Так воздайте же хвалу повелителю, отдавая ему эту чистую душу и испити этой чистоты по глотку. Он вытащил из за пояса длинный, сверкающий кинжал и, встав за спиной жертвы, глубоким порезом прошелся лезвием от запястья до самого локтя. Девушка даже не пошевелилась. Кровь хлынула из руки плотным, густым потоком. Хизер громко выдохнула и уцепилась за Ника. Морис обошёл жертву и сделал надрез на второй руке. Чаша быстро наполнилась горячей кровью. Девушка шатнулась вперёд, но Морис придерживал её за плечо. Тайлер подобрался к заворожённому Нику незаметно. Только не дергайся. У каждого стоящего тут за поясом минимум нож. Мы должны отхлебнуть крови, тогда, возможно, договориться будет проще. Шепот Тайлера немного отрезвил. Это здесь твой брат смысл жизни ищет. Ник старался говорить тихо. Через несколько минут точь об точь девушка закатила глаза, и Моррис слегка дернул ее за плечо. Она упала на спину, так и не издав ни одного звука. Ток сделайте же глоток жертвенной крови мученицы. Через кровь ее вы будете очищены. торжественно объявил Моррис. Толпа начала медленно двигаться. Люди отходили, опустив чашу. По их губам была размазана еще горячая кровь. Когда подошла очередь, Тайлер не моргнув поднял чашу и сделал небольшой глоток. Ник поморчился, густая и противно теплая кровь потекла по горлу, когда он сделал глоток, оставляя неприятное послевкусие и желание отплеваться. Ник развернулся, следуя за Тайлером и подтягивая к себе Хизер, приложившую ладонь к рту. Перед самым выходом из храма их остановило несколько мужчин, преградив дорогу. "А сейчас-то что не так?" голос Тайлера прозвучал раздражённо. Но он остановился, уставившись на людей в капюшонах. Они молчали, не поднимая голов. И выпускали из храма только людей в балахонах. Когда в храме уже никого не осталось, за спинами прозвучал голос Мוריса. Я пока не могу выпустить вас на улице Мартира. Да ты за идиотов нас держишь, Тайлер окалился, развернувшись к нему. Скажи, сколько ещё чашек крови мне выхлебать, чтобы с ним поговорить? В ритуальной крови больше нет нужды. Морис отрицательно качнул головой. Тогда скажи, что тебе от нас нужно. Ник решил вмешаться в разговор. Есть кое-что, что вы можете сделать для меня. Морис слегка улыбнулся. Мне нужен надзиратель один. Но своих людей я не отправлю к их лагерю. Очень интересно. Ник повёл головой. Их лагерь расположен совсем близко. Люди волнуются. Я не хочу, чтобы они приближались к нам. Ты предлагаешь их убрать? Морис кивнул. А зачем тебе нужен живой? Это уже моё дело. Морис кривился в неприятной улыбке. Какой-то бред, фыркнул Тайлер. Не смею разобеждать. Взгляд Мориса стал холодней. Приведёте надзирателя, и я позволю тебе увидеть брата. Ты наверняка любишь такие сделки, да? Договорились. Ник протянул Морису руку, не дав раздражённому таллеру ляпнуть что-нибудь не то. Хотелось выбраться отсюда поскорее. Чудесно. Отправляйтесь сейчас, чтобы успеть до рассвета. Служители позволят вам взять мотоциклы и кое-какое оружие. Вы вольно уехать, но в таком случае останетесь без припасов. А ты? Он перевёл взгляд на Тайлера. Не получишь того, зачем сюда пришёл. А то я сам не догадался. Тейлор дёрнулся вперёд, толкая Ника плечом. В камере с высокими стенами и толстой стеклянной дверью было прохладно. Алекс уже сбился со счёту, сколько дней их тут держат, и не знал для чего. Когда он только пришёл в себя и понял, где находится, его мгновенно сковал страх. Каждую минуту он ждал, что вот-вот кто-нибудь придёт за ним. Однако никто, кроме надзирателя, два раза в день приносившего еду, так и не пришёл. Алекс оперся о стену, накинув на голову капюшон, и вслушивался в тихие разговоры остальных. Алекс позвал Осем. Как думаешь, долго нас тут ещё держать будут? Она сидела на твёрдой кушетке, поджав под себя ноги и гладила по волосам Хелену, лежащую у неё на коленях. Всегда горящий взгляд сейчас потускнел. Она выглядела уставшей и отчаявшейся. Не знаю. Может, очереди своей ждём. Алекс вздохнул. Но раз нас не убили сразу, значит, мы для чего-то нужны. Опыт на нас ставить будут. Первый заговорил Олтер, сидевший в углу своей кушетки. Даже думать не хочу, отрезал Алекс, натягивая капюшон на лицо. Но выбора у нас всё равно нет. Я думаю, брат придёт за мной. Тихо сказала Хелена, подняв взгляд на Саманту. И командир придёт. А. Ах... Сэм откинулась на стену. Никто и никогда не искал тех, кого забрали. Я не знаю, где мы, и никто же не знает. Хотелось бы верить. Но это вряд ли возможно. Алекс пожал плечами. Да и какая разница? Не держит же они всех, кого когда-то забрали в камерах. В любом случае, жить нам осталось недолго. Волтер сполз на кушетку и отвернулся, нервно выдохнув. Похоже, что смириться с ситуацией ему было сложнее, чем всем остальным. Где-то в соседних камерах Были и другие люди из Реверкоста. Алис как-то видел, что мимо их камеры кого-то выводили в длинный коридор, затем возвращали. Значит, часть людей ещё была жива. Но вот что делали с ними за пределами застеклённых камер, было совсем неясно. Он дёрнулся, стараясь отогнать от себя накатывающее, холодящее чувство. Морису оставалось только ждать исхода его задумки. Ожидание затягивалось. От письменного стола раздалось мерное гудение. В выдвинутом ящике вибрировал планшет. Будто чувствует. Выдохнул Морис, отвечая на видеозвонок. На поцарапанном экране появилось размытое изображение с помехами. Оборудование барахлило, и никто не числялся, чтобы обновить средства связи. Морис поморщился, зная, что ему снова будут задавать надоедливые вопросы. "Марис, я не могу связаться с постом. Отправь своих людей, чтобы группа забрала подопечных". "Нет. Если тебе нужно, пытайся связаться дальше. Я не намерен открыто действовать на территории мартира". Это мой проект. Он незаметно улыбнулся. Если группа спаса не заберёт их, я отправлю подмогу с острова. Успокойся, Сандра. Всё под контролем. Морису уже хотелось отключить звонок и выбросить планшет в окно. Сделай так, чтобы они остались в мартире. Из-за твоих задержек снова приходится всё менять. На побережье я главный. Фыркнул Морис, поднеся палец к кнопке сброса. Если хочешь действовать по-своему, милости прошу на базу. Не дай ему уйти. Это всё. Видео звонок отключился, и Мориш вернул планшет обратно в ящик стола. Ботина Кника просвистел в воздухе, хруст костей вперемешку со сдавленным криком и хрипом покатился по холодному помещению. Надзиратель выплевывал кровь на пол, протяжно завывая и размазывая ее по лицу. Ник снова замахнулся и ударил его под ребра. с абсолютно каменным лицом. С его руки капала кровь, а по спине расползалось пятно. Пульсирующая рана в плече, полученная во время нападения на мобильную базу, никак не унималась. В глазах начинало темнеть. Оружие, что они забрали у убитых надзирателей, лежало рядом, но Ник предпочёл использовать ботинки. Они могли уехать Могли убить последнего надзирателя и продолжить путь к базе. Морис что-то скрывал, но Ник уже пообещал Тайлеру, что поможет встретиться с братом. "Отвечай, урод". Ник взял надзирателя за воротник и поднял с пола. Не дождавшись ответа, он отшвырнул его в сторону, и тот схватился за сломанные рёбра. Ник медленно оглядел помещение, замечая забившуюся в угол Хиза. И тайлер, сидящего на каких-то ящиках, безразличного и расслабленного, его взгляд внимательно следил за движениями Ника. Они и были тут со мной. Связь с реальностью снова растворилась. Ник достал из-за пояса наточенный нож и направился к крепящему мужчине. Подтащил его к лучу лунного света, пробивающегося сквозь обвалившуюся крышу. Может, всё-таки поболтаем? Он повалил надзирателя на спину и, усевшись сверху, разрезал рубашку на его груди. Я буду задавать вопросы. Лучше отвечай на них. Проведя пальцем по ножу, он приставил его к оголённой коже. Что ты знаешь о главной базе Прайма? Прижатая к груди тонкое лезвие ушло под кожу на несколько миллиметров. "Пошёл ты!" прохрипел надзиратель, глядя куда-то в потолок. "Неправильный ответ". Восковая маска на лице Ника дёрнулась усмешкой, и лезвие ножа прочертило глубокий порез вдоль груди жертвы. Надзиратель надрывно взвыл и дёрнулся всем телом вверх, отчего нож вошёл ещё глубже. Тонкая струйка устремилась вниз по бледной коже, стекая по боку. Что и кто находится на главной базе, чего от них можно ждать? Нож переместился чуть дальше от первого пореза. Надзиратель молчал, лишь постанавливал закатив глаза. И снова неправильный ответ. Лезвие прочертило линию второй раз. Его голос надзирателя сорвался. Казалось, что голосовые связки лопнули, и теперь его дыхание было прерывистым, а стоны утробными. Ник почувствовал на плече чью-то ладонь. Прекрати. Ты так ничего не добьёшься. Он нужен Морису живым. Тихий голос хиזר прокрался в подкорку. Захлопнись и отойди. Ник наотмашь, не поворачивая головы, дернул рукой в сторону, полоснув ее ножом по щеке. Хизер сдавленно вскрикнула, схватившись за лицо и отшатнулась. Ник снова повернул нож к надзирателю, подбираясь к горлу. Спрашиваю в последний раз, что ты знаешь о базе? Лезвие блеснуло в лучи света, вырисовывая тонкую полоску. Надзиратель по-прежнему тяжело дышал и не сказал ни слова. Упрямый Ник глубоко вздохнул и, перехватив нож поудобнее, занес его для удара по горлу. В голове зазвенело, и Ник, почувствовав, что теряет равновесие, роняет нож, опирся на левую руку. Он поднял взгляд на возвышающегося над ним Тайлера, скрестившего руки на груди. Хватит, братец. Тайлер был серьёзен и спокоен, но по его позе было ясно, что одно лишнее движение и голова Ника снова пострадает. Слезнева уже. Его нельзя убивать. Ник перевалился через надзирателя и тяжело поднялся. Голова кружилась. Горлу подступала вспышка, дающая свободу делать всё что угодно. Эй, Тайлер, а почему ты указываешь мне? Ник переступил через надзирателя и подошёл к Тайлеру вплотную. Прекрати это, братец, тихо и настойчиво проговорил он, впиваясь взглядом в помутневшие глаза Ника. Да что ты знаешь вообще! Прорычал Ник сквозь зубы, медленно делая шаги, заставляет Тайлера опятьиться назад. Жизнь говоришь у тебя там в Вейварде. Вы такие независимые и развитые. Конечно. Он рассмеялся. Конечно. Вы же не какие-то там трессеры. Вас это не касается? Ник наступал на Тайлера, упирая ему в живот лезвие ножа. Что на тебя нашло? Голос Тайлера не дрогнул, но взгляд стал сосредоточеннее. Тебе ведь нет дела до Риверкоста и до моего отряда, верно? И сюда ты пришёл только ради братика, ведь так? Ник отступил на несколько шагов, вглядываясь в лицо Тайлера, на котором не дрогнула ни одной мышцы. Смеёшься надо мной и моей глупостью. Некреско дёрнулся в его сторону, но картинка качнулась, и он упал. Тайлер сбил его с ног одним движением и, придерживая за локоть, приподнял, сдавив горло второй рукой. "Слышь?" Лицо Тайлера было по-прежнему спокойным. "Думаешь, тебе хуже всех было, да?" Он смотрел Нику в глаза. Всё так же не ослабляя хватку. Помнишь, я говорил, что мои родители мертвы? Так вот, они умерли на моих глазах. Корчились в конвульсиях, захлёбываясь кровью и задыхаясь. Это случилось, когда Прайм снова пришёл в Вэйворт, пытаясь подчинить нас себе. Но они не подчинились. А я до сих пор спать могу только под наркотой. Так что завали свой поганый рот, пока я своими руками не задушил тебя. В мутных глазах Ника промелькнул занесённый кулак, и он потерял сознание. Тайлер Хизер поднялась с пола и осторожно подошла к ним. С ним всё в порядке. Ей было неприятно и больно. Да, в кали ему транквилизатор. Он надзирателей был. А этого он поднял взгляд, на всё ещё тихо постановивший, на всё ещё тихо постанавливающегося мужчину. Надо подлотать. Тайлер подхватил отключившегося Ника под руку и отодвинув другой конец помещения, прислонился к ящикам. Я не думаю, что он контролировал то, о чем говорит. Хизер попыталась оправдать Ника. Это уже не важно. Главное, что я успел не дать ему прикончить заложника. Талерух мельнулся, стирая пальцами выступившие на животе капельки крови. Глава 18. Свинцовое небо, покрытое тучами, провожало их дождём. Усадить бессознательного Ника в люльку оказалось просто. Надзиратель, когда пришёл в себя, благоразумно согласился добровольно сесть на второй мотоцикл. Хизер то и дело виляла по грязной дороге, а на поворотах её постоянно заносило. Было видно, что ей тяжело. Поменяемся, крикнул Тайлер сквозь усиливающийся дождь и порывы ветра. Веди мой мат, а я повяжу надзирателя. Нет, я справлюсь. Хизер мельком взглянула на Тайлера и отвернулась к дороге. Как знаешь. Тайлер пожал плечами и прибавил ходу. В храме Почти никого не оказалось. Их встретили два человека, один из которых быстро удалился по коридору. И Ника, и надзирателя пришлось выгружать на узкую скамейку в главном зале. Тайлер нашарил в кармане остатки трывые и подошёл к полуобморочному мужчине. Приятель, не теряй сознания. Ага? Мне нужно кое-что узнать. Он торопливо раскуривал трубку, чувствуя, что времени осталось совсем немного. Тот приподнял голову и что-то невнятно пробормотал, озираясь по сторонам и оглядывая зал. Судя по лицу, место, где он находился, он явно узнавал. Тайлер глубоко затянулся и дотронулся до плеча побледневшего надзирателя. Высокие потолки, Стены обшиты металлическими пластинами. Белые длинные лампы. Рядовой Том шёл по коридору к своей группе. Мобильная база должна выехать к точке через полчаса. Первый поворот и лестница вниз. Он приложил ладонь к системе контроля, и после звукового сигнала дверь щёлкнула. Том вышел из хранилища, взяв с собой запас капсул. и направился к высоким стеклянным дверям. За ними сеть коридоров и несколько уровней, на многие из которых у него нет доступа. Открыв ещё одну дверь картой, он отправился дальше. Мимо прошли люди с острова. Хотел бы он оказаться на их месте, но этому не бывать. Он исполняет здесь обязанности контрактника и мечтает когда-нибудь вернуться домой. Длинный коридор сменился просторным ангаром, где мобильные базы готовились к отправке. В ангаре находились десятки солдат. Кто-то недавно прибыл, кто-то здесь почти всю жизнь. Том засмотрелся на яхту, стоящую в доке, долго блуждая взглядом по корме, металлическим деталям и облупившейся краске. Его окликнул командир группы. "Пора за дело". Том проверил маску. Нельзя, чтобы люди из резервации могли видеть его лицо, а тем более от них же можно подхватить какую-нибудь заразу. Нет уж. Он отмахнулся от мыслей и пошел к группе. Коридоры, коридоры, защита везде. Как этот псих собирается там искать своих? Пробормотал себе под нос Стайлер, потирая глаза. Кто ты такой? – прокричал Том, пытаясь привстать с скамейки. Тайлер распрямил спину и встал, боковым зрением замечая, что к нему приближается Моррис. На его лице блуждала странная улыбка, и кажется, он вполне доволен. Моррис подошел ближе, рассматривая надзирателя. В глазах Тома мелькнуло нечто похожее на радость. Тайлер повел плечами. Эти двое явно не в первый раз видели друг друга. Что же, спасибо за работу. Морис слегка склонился. Да мне всё равно. Тайлер огляделся вокруг, понимая, что Хизер почему-то рядом нет. Где Хис? А, девушка. Морис улыбнулся. Её уже увевели в малый зал. Вы же устали. Вероне и подружку сюда и скажи мне, где Оскар. Тайлер напрягся всем телом, понимая, что уехать было все-таки не худшей идеей Ника. Все завтра, друг мой. Морис ухмыльнулся. Тайлер не успел ничего возразить, как почувствовал, что в затылок уперся холодный ствол. Мне очень нужно, чтобы вы задержались. Теперь он уже широко улыбался, наслаждаясь недоумением Тайлера. Тебе ведь он и не был нужен, да? Тайлер покосился на Тома, сползающего по скамейке. Ты очень догадливый мальчик мой. Жаль, что не подходишь мне. Он глубоко вздохнул и развел руками. Уведите его. Таллер резко дёрнулся, оборачиваясь и выныривая из-под дула, направленного ему в голову. Человек в Балахоне не успел отреагировать и отлетел назад, роняя пистолет, когда Таллер с размаху пнул его в живот. Преодолев расстояние за два больших шага, он подобрал оружие и направил в лицо Моррису. Мы с тобой оба просчитались. Так ведь? Верни девчонку, и наше барахло. Мы идем отсюда тихо и быстро. Я даже не скажу Нику о том, что узнал. Тайлер тяжело дышал. Численное превосходство не на его стороне. Скоро в храме будет с десяток служителей. Он это понимал. Ты ведь очень умный. Мори склонил голову. Понимаешь? Даже если ты сейчас в меня выстрелишь, то не убьешь. Уверен, рыкнул Тайлер в заводяку рок. Твои прихожане очень расстроятся, когда узнают, что остались без лидера. Патроны холостые. Морис усмехнулся. Выбрось эту игрушку, она бесполезна. По залу раздались глухие шаги, становясь всё громче. Люди в баллонах окружали Тайлера. У некоторых были химические винтовки и пистолеты. Он посмотрел по сторонам. Самым странным казалось то, что на людей с оружием и накинутые капюшоны, а глаза пусты, будто они находятся под гипнозом. Тайлер не находил выхода. Единственное верное решение. Моррис кивнул на своих людей. Пройти за ними. Сынка. Талер бросил пистолет и позволил увести себя. На этот раз он внимательно оглядывал коридор и ответвления, постарался изучить замок на двери и успеть разглядеть, сколько человек поставят на охрану. Оставаться здесь точно нельзя. Он мысленно ругал себя за оплошность и размышлял о том, что бездумная сила Ника сейчас могла бы очень даже пригодиться. Но действие транквилизатора должно продлиться ещё пару часов. В тускло освещённом зале сидела, забившись в кресло Хиза. Она поджала к себе ноги и обняла их, склонив голову. Сейчас она совсем не была похожа на себя. Хизер подняла на Таллера взгляд только на пару секунд, снова опустив голову на колени. Ника оставили на широкой скамейке, и он действительно ещё не пришёл в себя. Надо выбираться из этой дыры. Таллер уселся на пол, когда дверь закрылась. Какой же я идиот. Почему? спросила Хизер безцветным голосом. Этот урод Морис. Не тот, за кого себя выдаёт. Он знает нашего нового приятеля. У его людей есть химия. Вот, сука, прошеп ел он, барабаня ботинками по полу. Ты же просто хотел найти брата. Хизер пожал плечами, откидываясь на спинку. Хотел так, что ни хрен на не заметил. Бросил Тайлер, глядя в пол. Он закурил, разглядывая потолок и старательно отводя глаза от пристального взгляда Хизер. Мы все не догадались. Она вздохнула. Знаешь, у меня, кажется, совсем не осталось сил. Не распускай, Ниони, подруга. Талер встал и принялся вырисовывать круги по полу. Сейчас что-нибудь придумаем. Надо только дождаться, когда Ник очнется. Я чувствую, что за нами придут очень скоро. Так, может, пусть приходят. Хизору ныла следила за шагами Тайлера. Быстро сдаешься. Тайлер направился к креслу, присаживаясь рядом. Я тебя почти не знаю, подруга. Но нам нельзя вот так задаваться. Поняла, поняла. Хизарка кивнула головой. Вот и хорошо. Потерпим. Талер улыбнулся, слегка дотронувшись до ее плеча. Сейчас придумаем, как отсюда срулить. Когда Ник открыл глаза, пространство на секунду качнулось, расплывшись перед глазами мутной пеленой. Но ощущение быстро пришло. И он, опираясь на руки, медленно глядел помещение. Голос Тайлера ворвался в мозг противным, звенящим звуком. Хватит спать. Нам нужно валить отсюда. Ты че арьешь? Где мы вообще? Сознание все еще не вернулось в норму, и сообразить, что они уже далеко не в заброшенном здании, получилось не сразу. Мы в мортире. Голос Таллера стал чуть тише, и он навис над Ником в выжидающей позе. Уж прости, что тебя пришлось вырубить, но ты себя не контролировал. Опять. Ник выдохнул окончательно, сев. Это сейчас не важно. Моррис никакой не священник для поехавших фанатиков, а я идиот, который сразу этого не понял. Талер заметно нервничал и расчесывал руку почти до крови. Оружие припрятано, остался только чертов ножик. Ничего не понял. Ник тряхнул головой и откинул волосы с лица. Зачем тогда было это представление с надзирателями? Я думаю, что у Мориса были свои планы, но что-то пошло не так. Тихо сказала Хизер, которая так и не вставала с кресла всё время, что они находились тут. Ты в порядке? Ник наклонил голову, всматриваясь в лицо напарницы, на котором уже покрывалась коркой оставленный им порез. Да. Она кивнула и опустила взгляд. Так, потом обсудим это всё. Вмешался Таллер. Мориссо кем бы он не был, нужно, чтобы мы оставались здесь. Не хочу доставлять ему такого удовольствия. Что предлагаешь? Ник поднял взгляд. Разыграть комедию. Талер широко улыбнулся. Чего разыграть? Ник поднялся со скамейки, разминая ноги затекшее тело. Сейчас Всё расскажу. Тайлер хмыльнулса. Выслушав план Тайлера,ник неодобрительно покачал головой. Но похоже, сейчас это было единственным, что они могли сделать. Хиза робко переминалась с ноги на ногу устой у двери. "Ну, давай. Чего ждёшь?" подторопил её Тайлер. "Давай, сделай испуганный голосок" Иломизи в дверь. Он прислонился к сику справа от входа и кивнул Нику, который стоял напротив него. "Да, сейчас", прошептала Хизер, собираясь силами и набирая в лёгкие воздух. "Помогите!" завопила она и начала отчаянно бить кулаками по двери. "Помогите кто-нибудь! Он, он, кажется, умер!" она завыла, скорчив несчастное лицо впинуло и открылось наружу. Ник бросился вперёд, не давая охранникам что-либо сообразить. Тот, что стоял ближе, тут же отлетел в каменную стену, снесённый боковым ударом. Служитель пошатывался, стараясь не упасть. Но Ник схватил его за волосы и с размаху приложил головой об стену так, что тот потерял сознание. Второму достался прямой удар в лицо от Тайлера, и он не успел среагировать, когда нож Когат полоснул по горлу, заставляя захрипеть, захлёбываясь собственной кровью. Третий служитель оказался немного быстрее и, увернувшись от кулака Хизер, успел ударить Ника в живот, прежде чем оказался в удушающем захвате Тайлера, с приставленным к горлу кёгтём. Где наши вещи? прошипел Тайлер, надавив служителю на горло. Говори, или вскрою. В ответ служитель что-то неразборчиво прохрипел, указывая пальцем вперед. Тайлер потолкнул его и, не отпуская, пошел в указанном направлении. В конце коридора, почти перед выходом, в опустевший большой зал служитель ткнул пальцем в неприметную дверь. Ник с нажимом толкнул ее. Но дверь оказалась заперта. Ключ. Ник покосился на побледневшего служителя и осмотрел его. В кармане связка. Прохрипел тот. Ник обшарил балахон и, запустив руки в глубокий карман, достал оттуда связку из пяти ключей. Он быстро перебрал их и поднёс к лицу служителя. Какой самый длинный? Ник повернул ключ. Дверь щёлкнула замком и открылась. Не убивай. Ник повернулся к Тайлеру, который уже приготовился перерезать служителю горло. Выруби. Хватаем своё и уходим, пока нас не заметили. Тайлер цокнул, кажется, не ожидает такого милосердия. Выбрав правильный угол, он ударил служителя рукояткой когтя в висок, откидывая к стенке. Мотоциклы стояли рядом с храмом. Когда они уже выбегали из зала, за спинами послышались быстрые шаги. Иник Бернуса на ходу заряжая пистолет. Отстреливаться получалось плохо. Служители готовили винтовки, и времени оставалось мало. Ник почувствовал, как Тайлер хватает его за плечо, выталкивая из храма. Боковым зрением он увидел, что Хизер уже успела закинуть вещи. Ник перепрыгнул через ступеньки, выискивая взглядом оставшегося Тайлера. "Давай, давай жми на газ", выкрикнул Тайлер, уже запрыгивая на мотоцикл. "Я догоню". Ник обернулся, выворачивая руль в сторону дороги и ускорился. Через несколько километров, в растрескавшемся зеркале, он увидел слабый свет фары и снизил скорость. Когда Тайлер догнал их, Ник заметил, что держится он за руль только правой рукой, а левая лежит на ручке тормоза, почти неподвижно. Что случилось? спросил Ник сквозь шум двигателя, когда Тайлер поравнялся с ним. Капсула прилетела, но отнялась только рука. Уже могу тормоз сжать, отозвался Тайлер. Ещё голова кружится. Как ты вообще едешь? Ник впервые видел, что после капсулы кто-то не был обездвижен. На меня первая категория почти не действует. Тайлер пошевелил пальцами. Скоро совсем отпустит. Ну и много лет назад фирму. Большое поле, скалышущиеся на ветру высокой травой, покосившийся одноэтажный домик, несколько загонов. Заборы, которые местами были сломаны, и амбар с обвалившейся наполовину крышей. В ярком свете луны очертания построек высились тёмными силуэтами, подёргиваясь в мороки предрассветной дымки. Перед домом горел еле различимый костёр, его отблески танцевали на стенах, разбавляя синие сумерки. Это рейдеры. Уверенно произнёс Тайлер, когда они остановили мотоциклы, заметив, что у костра сидят несколько человек. Ты смог связаться с постом? Голос Андры перебивали помехи и шипение. Нет. Морис бросил планшет на стол, и Сандра сейчас наблюдала только серый потолок. Группа с острова будет в мартире через пару часов. Маня надоело ждать. Её голос начинал раздражать, и он мысленно уже несколько раз прострелил Сандре голову. Для забвения. Похоже, Морису утратил былой авторитет. Неужели они думают, что справятся совсем без него? Морису хмыльнуло со своими мыслями. Нет, не справятся. Сейчас же основной проблемой было то, что машина с базы не успеет приехать до того, как люди Сандры будут в мартире. Что-то нужно было решать. До связи. Морис оборвал Сандру на полуслове, отключив звонок. Он бродил по комнате, раздумывая, каким образом обратить обстоятельства в свою пользу. Когда приоткрыв дверь, в проёме показался один из его людей. Пленники, они сбежали. Торопливо сообщил мужчина. Мы уже собираемся за ними. Не преследовать. На лице Морисса расплылась улыбка. Обстоятельства сами сложились нужным образом. Сообщи всем, что не нужно ничего предпринимать. Мужчина, не понимающий, смотрел на Морисса несколько долгих секунд, после чего, будто помнившись, кивнул и покинул комнату. Бросив мотоциклы, они прошли пешком почти километр. Остановившись, Ник попытался разглядеть, сколько человек находится у костра. Рейдеры были спокойны. Похоже, они оставили мотоциклы достаточно далеко, и рейдеры не обратили внимания на шум. От костра отошёл только один мужичок, размеренно прогуливаясь до ближайшего угла. Кажется, пятеро, талия прищурился. У тебя есть прицел. Откуда такое богатство? Ник усмехнулся. Хочешь их перебить? Есть предложение получше. Тайлер скривился. Нам нужно отдохнуть. Неизвестно, есть ли ещё поблизости подходящие места. А говорил всё вокруг знаешь. Ник проверил давление в баллончике револьвера и передернул затвор автомата. "Ну не вплоть до каждого метра же", ответил Тайлер, принимая у Ника автомат. "Пошли, давай. Тут топати-топать ещё". Спустя минут 40 они оказались на обширной территории бывшей фермы. Обойдя загоны и направившись к дому, Ник остановился за амбаром, дожидаясь, когда его догонит Тайлер и Хизер. Дейлер, тебе лучше встать с левой стороны амбара, а мы останемся здесь. Какой план? Сначала попробую капсулами. Если они начнут палить, то уже пошумим. Надеюсь, что в доме никого нет. Выйду вперёд. Прикрывайте и ждите. Ник проверил револьвер и сделал несколько шагов вдоль стены амбара. Первым упал мужик, не так давно отходивший от костра. Он нарезал круги по одаль и что-то громко ворчал себе под нос. Пролизующая капсула впилась в руку, и он тихо охнув упал на землю. Шумная компания у костра загоготала. Похоже, они были пьяны и решили, что их приятель уже готов. Ник выдохнул. Тем лучше. Панику они не подняли. Вторая капсула полетела к самого рослого и мускулистого на вид. Второй в одном мгновении отключившийся приятель уже вызвал у рейдеров возмущение и настороженность. Они подскочили со своих мест, хватая автоматы. Слева прогремел отвлекающий выстрел, но Тайлер ни в кого не попал, и они принялись полить памбару. По Ник выглянул из-за угла, целясь одному из них в шею, но тот неожиданно обернулся и пустил в его сторону короткую очередь. Ник дёрнулся, прижимаясь к стене. Одна из пуль обожгла правую ногу. Он закусил губу, чтобы не издавать звуков. Трухлявые и высохшие стены амбара разлетелись под градом пуль. Наступила короткая пауза. Хизер, перебежкой, оказалась рядом и на секунду выглянув, сделал один выстрел. Послышался звук падающего тела. Оставалось еще двое, и они вот-вот закончат перезаряжаться. Не успев выйти из укрытия, Ник услышал очередь изонки Смех Тайлера. Когда ответная стрельба захлебнулась, не успев начаться. "Всё готовы?" голос Тайлера прозвучал весело и бодро. Ник вышел. Из далека бегло осматрив тела. У них почти нечего было забирать, но кажется, около костра осталась выпивка и еда. Тайлер бросил ему автомат, самодовольно улыбаясь. Сразу надо было так сделать. Он направился к тем, кого не успело безвредить капсулами. "С ними что?" "Есть. Дай свой пистолет". Ник жестом попросил у напарницы оружие и оглядел обездвиженных рейдеров. "Может, просто свяжем и оставим в амбаре?" не смело спросила она, наблюдая, как Ник проверяет остатки патронов. Чтобы они освободились и грохнули нас, пока мы спим, или чтобы умирали от жары и жажды. Что предпочитаешь? Кизер промолчал и, отвернувшись, направилась к костру. Глаза первого парализованного рейдера были открыты и устремлены в небо. Ник встал над ним, направив дуло в голову. Пистолет в руке слегка дёрнулся. Ник перехватил его второй рукой, придерживая Что странно, в голове сейчас не было распазающейся слепой ярости, заполняющей сознание и жаждущей крови. В голове лежащего появилось отверстие, из которого толчками струилась кровь. Ник медлил. Он наблюдал за тонким ручьиком, скатывающимся с албая и уходящим к виску. Одернув себя, он подошел к тому, что лежал у костра на животе, уткнувшись лицом в землю. Ник оттащил его подальше и, закончив, вернулся к костру. Тайлер протянул ему бутылку, устало улыбаясь. Хизер не смотрела в их сторону. Наконец-то. Ник отхлебнул, дёрущий горло самогоны выдохнул. А, может, переберёмся в дом? Как скажешь. Хизер поднялась и направилась ко входу. Вы только мотоциклы заберите. Точно. Тайлер позвал Ника жестом. Давай, последний рывок. В доме оказалось довольно тепло. Ник увидел, что Хизеру, упав в большое кресло и закинув ноги на низенький столик, уже уснула, свесив голову на плечо. Он завалился прямо на пол, искать что-нибудь помягче не было сил. Тайлер сел рядом, раскуривая трубку. Ты Не будешь спать? Ник повернул к нему голову. Я сначала сделаю кое-что. Тебе часто сниться что-нибудь похожее на воспоминания? Да. Ник кивнул. Это они и есть. Не повезло тебе. Тайлер качнул головой. Я могу помочь вернуть их. Чего вдруг? Ты сказал. Что мне нет до тебя дела? Тайлер сделал глубокий и шумный затяг. Это не так. Ну так что? Валяй. Ник кивнул, прикрывая глаза.